Глава 4. К Герци действительно добрались без приключений. Та нас уже заждалась, стол в гостиной был накрыт, не хватало только лекарства. А вот и мы. Лекарство принесли, улыбаясь, сказала я. Заходите, целители дорогие. А ваше лекарство мне очень необходимо, так что быстрее доставайте столь ценный напиток, а то у меня такой сегодня день был, ужас просто. И всё из-за тебя, Кэт. обвиняющая на меня посмотрела. «А я-то тут при чем?» От ее заявления даже слегка опешила. «Кэт, давай по первой дозе лекарственного бальзама выпьем, потом ты мне подробно расскажешь, что все-таки произошло в кабинете у вас с ректором, и не только там. А дальше я уже тебе расскажу, как ты попала», предложила она. «Хорошо, но сначала ты должна дать клятву на крови, что никому не расскажешь, что сейчас узнаешь обо мне». А такого в заявлении уже она немного опешила, а потом рассмеялась. "Ну надо же, всё интереснее и интереснее". Говоря это, она разрезала руку для произношения клятвы. После того, как клятва была произнесена, я надел на себя иллюзию ректора. "Ничего себе, редкий дар", удивлённо протянула она, "что-то мне подсказывает, что ты не просто иномирёнка". "Ну рассказывай, Но сначала выпьем, а то такое нельзя насухо слушать. После того, как выпили по одной, я принялась рассказывать о своих злоключениях с ректором. На середине рассказа Герта предложила выпить ещё по одной, что мы с удовольствием и сделали. После окончания моего бурного монолога, который иногда сопровождался ненормативной лексикой, Герта предложила выпить ещё, и на этот раз дозу увеличила в два раза, а мы, конечно, не отказались. Катерина, ты попала по крупному, начала говорить наша новая секретальница. Когда ты вышла из кабинета начальника, я подумала, что он просто решил наконец завести себе любовницу, хотя повторюсь, это не в его стиле. Но потом он зашёл в приёмную в ярости со словами: "Предашу мелкую вертихвостку. Далее потребовал твоё личное дело". Я поняла, что тут что-то не так. Тем более он приказал связаться с главой имперской разведки и согласовать время встречи с ним на сегодняшний вечер. Меня могло это не насторожить, если бы не случайные услышанные обрывки фраз. Там речь шла о тебе, и знаешь, в каком качестве? Она взяла театральную паузу. Нет. Кажется, я попала серьёзнее, чем ранее предполагала. Будущей женой лорда Асварда После того, как ты всё рассказала, мне стало ясно, почему такой переполох. Почему? спросила я, а сама стала наливать лекарство в двойной дозе. При этом моя рука предательски дрожала. Все молча взяли свои стаканы и выпили, так как были со мной солидарны, ведь такие новости воспринимать без дополнительной дозы, ну никак нельзя. Потому драгоценности наша, пара ты его единственное и неповторимое. А шарашила на меня. Он что, обортень? слабым голосом спросила собутыльницу. Нет, не обортень, загадочно улыбалась Герта. Так кто же он? потребовал у неё конкретики. Не могу сказать, сама не знаю. Я ведь только недавно у него работаю. Я вообще-то не секретарь. Профиль у меня другой. Какой другой догадаться было не трудно. Из боевых она сразу видно. И вообще я не из этого мира, но обстоятельства сложились так, что мне пришлось покинуть свой родной. Но это уже другая история, потом как-нибудь расскажу, печально вздохнула она. Тут даже говорить не нужно, видно, её любовь шиндарахнула причём прилично, от любви одни только проблемы. Посмотрел на несчастную, убедился в этом окончательно. Всё, хватит обо мне. Теперь о насущной проблеме, продолжила она. Кэт, теперь тебе ой как трудно придётся. Он почувствовал, что ты его и попытается в кратчайшие сроки привязать тебя к себе. Сейчас им руководит инстинкт хищника, мозг в данный момент у мужчины отсутствует. Хотя на время тебя может спасти то, что ты ещё не инациированная ведьмочка. А когда должно это произойти? с любопытством поинтересовалась у меня. «Через месяц. Не переживая, из-за этим я на землю сгоняю». Попробовала успокоить и ее, и себя. «Также могу на некоторое время лишить его мужской силы, если, конечно, потребуется. Есть у меня такое зелье, да и опыт имеется. Мы так с женихом сестры проделали, он до сих пор ищет причину этой проблемы. Из-за этого не может исполнить супружеский долг, в связи с чем, собственно, свадьбу и отложили». что оказалось нам на руку. И не забывай, что я владею в совершенстве магией иллюзий, так что замучается пыль глотать, женишок хренов. А вот дело мое нужно у него умыкнуть по-тихому и подменить дату моего рождения на более позднюю. Герта, не смотри на меня так, я сама с этим справлюсь. Так что ты тут будешь как бы ни при чем. Ну, а если будет вообще не в моготу, свалю домой. После всего, что я услышала, Моя душа требовала напиться до чертиков. Так как ранее принятые дозы на всех подействовали, никто не стал отговаривать меня от столь опрометчивого поступка. И более того, принимали в этом безобразии самое активное участие. После того, как мы признались друг другу в любви и вечной дружбе, согласились, что все мужики-козлы, и меня потянуло на песни с танцами. Я достала из пространственной сумки магнитофон, И врубили песню, которая мне показалась самой подходящей в данный момент. Это нужно было видеть. Двухметровая демоница с таким телосложением, что любой чемпион по бодибилдингу позавидовал бы, плясала так, что дух захватывало. Ноги выше головы поднимала. На ну, и мы старались не отставать, размахивали косынками и орали во всё горло. Ну, если точнее, я орала, а вот Лира повизгивала. В середине последнего припева Раздался стук в дверь. Мы замерли в той позе, на которой нас прервали. Кто-то с поднятой рукой, а кто-то и ногой. "Мадам Герта, что там у вас происходит?" "Век бы не слышать этого голоса. Вот что тебе дома не сидеться, зараза." "Ректор, что делать?" спросила частично протрезвевшая секретарь. Лира же стала потихоньку сползать на пол, и я еле успел её подхватить. Ты что, болезное сознание решила потерять? Ты же лекарство принимала, а оно не только от нервов лечит, но и смелость придаёт. Втрясла подружку за грудки и шёпотом пыталась привести её в чувство. Герта, давай, иди, открывай Кайфалому. А я сейчас на нас слиры лечины демониц на кино. Так что скажешь, что подруги пришли, день рождения празднуем. Ты обрадовался достойно отмазки и поспешил открывать дверь. «Ой, простите нас, лорд Асфорд, что-то мы с подругами слегка увлеклись. День рождения празднуем!» Правдоподобно засмущалась она. Тот зашел в комнату, посмотрел на меня, нагло сидящую на диване и на Лиру, пребывающую в полуобморочном состоянии, в образе демониц. Такое ощущение, что он кого-то ищет, и даже думать не хочу кого. «Что-то подруга у вас одна неважно выглядит». подозрительно оглядел нашу компанию перебрала немного молодец герта наш человек тфу ты демон хорошая отмазка да наверное так и есть герта ты случайно не видела адептку катерину что за фигня зачем она обо мне спрашивает лорд асворт мне как вы видели не до адептов а почему спрашиваете делона удивилась собутыльница Просто чувствую, что она где-то рядом, но не могу понять, где, недовольно ответил он. Чувствует? Но как? Что-то мне совсем нехорошо после его заявления стало. Может, в своей комнате? закинула удочку секретарь. Нет, я там найду придушу паршивку. Казалось, он от злости готов впечатать кулак в стену, но пронесло. "Ну зачем же так сурово? Может, она У девочек сидит, общается, заступилась за меня новая подруга, и аж от благодарности к ней чуть не прослезилась. Если хотите песен с плясками, идите в бар, пока время позволяет. Извините, что помешал вашему веселью. С этими словами он ушёл. Ранисло. С облегчением выдохнула Герта и рухнула рядом. Что? В бар пойдём? спросила я, подходя к столу и наливая ещё лекарства. конечно, опять в двойном размере. Разумеется, только стресс сняли, и вот опять пришел, все испоганил. Согласилась демониться, подходя к столу и беря стакан со спасительной в данной ситуации жидкостью. «Лера, выходи из комы, мы идем в бар!» — крикнула я умирающему лебедю. «Может, ну и в этот бар?» Вставая с дивана и подходя к столу, как-то неуверенно спросила недавно умирающая собутыльница, собравшаяся выпить и уже поднесшая ко рту свою дозу. «Не смей отрываться от коллектива!» — ревкнула на нее. «А до бар-то как добраться?» — спросила Герта. «Мы выйдем из академии в образе демоница, а там уберем иллюзию, невозмутимо пожалуй плечами». «Слушай, Кать, а мне сможешь перед баром сменить внешность?» — краснее спросила демоница. «Да не вопрос. Хочешь образ Анжелина Джоли?» Быстренько создала иллюзию актрисы, а та, как увидела, восторженно закивала головой. «Только не пойму, зачем тебе? Ты и так очень красивая». Как оказалось, выпитое лекарство сделало свое дело. И теперь Герта стала для меня невероятной красавицей, пусть ее красота и была немного своеобразной. Да и Лира была со мной в этом солидарна. Этим мы подняли самооценку демоницы, На эксперимент с изменением внешности решили не отменять, так для разнообразия. Территорию академии покинули без проблем, решили отправиться в бар Весёлые гоблины. Почему выбор пал на него? Просто там собирается много народу, ну, и самое главное, мужчин. Кухня тоже хорошая. По дороге скинула с себя и лиры иллюзии демониц, а на Герту надела образ Анжелины Джоли. Весёлые мы пришли в бар Нам повезло, так как быстро нашли свободный столик. К нам тут же подбежала подавальщица. Мы сделали заказ, ну и не забыв, соответственно, лекарства. Девчонки, гуляем, ректор платит. Решила сразу расплатиться за заказ. Мы выпили три раза, вспомнили недобрым словом ректора и решили осмотреться. Так сказать, найти жертв в мужском лице на вечер. Герти приглянулся меловидный эльф Лира же запала на светловолосого агресса. Ну, а я еще не определилась с выбором. Проблема была в том, что мне понравились сразу трое. Девочки пошли охмырять своих жертв, а я же захотела опять песен с плясками. «Вот кто лучше из них танцует, тот и будет моей жертвой», — решила я. «Хотя нет, буду охмырять их всех», — подозвала подавальщицу Алина. отдала кристалл с музыкой, который дома ещё приготовила для такого случая в этом мире, и понеслось. Музыка гремела, народ присел до упаду под репертуар Верки Сердючки. Под него танцевал весь бар. Следующей была песня "Все мы бабы стервы" в исполнении Ирины Олегровой. Её я не могла пропустить, так как песня отражает мою суть и принялась от души охмурять своих жертв. Парни тоже решили меня охмурить. Я хоть и была пьяна, но бдительность не теряла. Так что во время танца никому из них так и не удалось до меня дотронуться. Танцуя, я почувствовал на себя чей-то взгляд. Когда я повернулась к выходу, то чуть не умерла на месте. Там был ректор. Стоял, слегка опираясь на косяк, и смотрел прямо на меня. «Мама родная, я труп». Меня спасло только чудо. Двое из парней заградили вид, что дало возможность метнуться в сторону туалета, попутно прихватив лиру и за поворотом успеть наложить на нас иллюзию гномов. Почему гномов? Наверное, потому что уж очень захотелось стать меньше, не такой заметной. Кэт, ты чего? Собутыльница Шарашина на меня посмотрела, не понимая, к чему эти метаморфозы. Директор От пережитого испуга меня начало колотить нервное дрожь. Лира, он меня видел. Пошли за Гертой и Валим из бара. Лира, как обычно, попыталась упасть в обморок, но увидев мой довот в виде кулака перед носом, передумала. Мы проковыляли за Гертой, которая сидела на коленях у облюбованного ранее эльфа и млела от удовольствия. Бедный эльф, как он её выдерживает? Иллюзия же вес демоницы не уменьшает. «Герта, нам пора!» Та посмотрела на меня в образе гнома и, непонимающе, нахмурилась. «Ты кто?» — строго спросил меня. «Конь в пальто! Поднимай свою задницу и валим из бара!» Ректор пришел сюда. Ей дважды повторять не пришлось. Быстро попрощавшись с эльфом, она направилась к выходу, ну и мы немного погодя подошли. Встретились за поворотом и рванули со всей дури в сторону Академии. Картина была ещё та. По ночной улице бежит стройная красивая девушка, а рядом трусцой два гнома. Перед академией я сняла иллюзии, дала всем на завтра средства от похмелья, отправила по домам, а сама пошла воровать своё дело из кабинета ректора. На пьяную голову мне казалось, что это гениальная идея. Без труда открыла дверь, зажгла светильник и принялась искать своё дело на столе этого гада. «Куда ж ты, сволочь, дел его?» Ругаясь, перебирала стопки бумаг. «Ведьмочка, ну, наконец-то я тебя нашел!» Услышала голос своего кошмара. Я резко развернулась и увидела злорадно улыбающегося ректора. От ужаса у меня тараканы в голове впали в ступор, что делать или сказать не знала. Повернула голову, увидела графин со спиртным. Решила выпить, может, это приведет меня в чувства. резко наливаю полстакана напитка, выдыхаю и залпом выпиваю, жаль, что занюхать нечем. Ты зачем это сделала? Ректор был шокирован моим поведением. Для храбрости выпила. А ну отдай скотина моё дело. И действительно отпустила. Страха нет и море по колено. Сделала несколько шагов в сторону ненавистного ректора, и тут земля ушла из-под ног, а дальше темнота.